«Вот и началось, Саша», — сказал Усов. «Началось. Будем держаться. Я должен быть во второй траншее. Ты здесь будешь? В первой?» «Да, в первой». Усову хотелось рассказать о том, как, при каких обстоятельствах он отправил в тыл Олю и Шуру. Но он не сделал этого, не поворачивался язык. «Ты распорядился поставить на чердаке пулемет». Если начнут сильно обстреливать, его надо снять, — сказал Шарипов. Юдичева я предупредил. Усов протянул Шарипову несколько пачек револьверных патронов, которые взял из сейфа. Во дворе заставы разорвался тяжелый снаряд. С потолка посыпалась штукатурка. От командирского дома послышалась близкая пулеметная стрельба. Усов и Шарипов пошли к выходу. — Слушай, Александр. Прикажи бить только прицельным огнем. Патроны надо беречь. Мы не знаем, сколько нам придется держаться. Ну, дорогой Саша, держись. Шарипов кивнул головой и, согнувшись, побежал во вторую траншею. Усов, придерживая полевую сумку, прыгнул в первую траншею и, подойдя к снайперу Владимирову, спросил, как дела. — Все в порядке, товарищ лейтенант, повернув к нему возбужденное Краснощекое лицо, — ответил пограничник, — вон, посмотрите, — Владимиров показал на приземистые вётлы. Под одной из них Усов увидел в бинокль три трупа в серо-зелёных мундирах, четвёртый лежал подальше. «Молодец — Молодец. Они, товарищ лейтенант, какие-то бесшабашные, сами на мушку лезут, — не выпуская из рук винтовки, — сказал Владимиров. Голубые глаза солдата блестели острой взволнованностью. Ему было приятно, что его похвалил начальник. Перейдя на полушепот, Владимиров спросил, «А в Москве, товарищ лейтенант, знают, что на нас напали?» Этот вопрос Усову задавал не только Владимиров. Спрашивал об этом и Юдичев, когда они поднимались на чердак. Спрашивали и другие Однако Владимиров, не дав лейтенанту ответить, быстро проговорил. «Ну, конечно, знают. А подмога нам будет, товарищ лейтенант. Непременно будет подмога. Мы должны держаться, товарищ Владимиров, крепко держаться. Я окопчик давно приготовил. Видите? На дерне даже цветочки растут. И в самом деле окоп был вырыт давно, и на его бруствере росли одуванчики и белая кашка. Еще раз, похвалив снайпера за меткую стрельбу, Усов прошел в другой конец траншеи. Здесь были Лысенко, Румянцев и Бражников. — Как пулемет Бражников? Исправен — Исправен? — спросил Усов сержанта, наблюдавшего за местностью. — Так точно, исправен. Фашисты были опять стали подниматься, да мы их так чесанули, что они сразу притихли только минами проклятые донимают. Я, товарищ лейтенант, приказал снять с кладовки двери и соорудить верхнее укрытие. Правильно распорядились, сказал Усов. Тут бы маленький дзотик соорудить, примерно как у нас были на Дальнем Востоке. Никакие бы мины не взяли. Вон она визжит, будто жила вытягивает. Оторвав руки от рукояток станкового пулемета, Бражников повернул голову и, казалось, совсем неуместно улыбнулся. Мина уже пролетела и разорвалась где-то позади траншеи. Латенко и Румянцев сидели с втянутыми в плечи головами и с удивлением смотрели на сержанта. «Эх, орешки кедровые!» «Чего притихли?» — крикнул Максим Бражников. «Не ломайте фуражек, все равно не поможет!» «Я в Монголии с первоначалу...» мином и полем тоже кланялся, а потом об бык. Страх, ежели он есть у кого, загоняй его в патронник. «Как это в патронник?» — удивленно спросил Лысенко. «А так. Когда досылаешь патрон, страх туда из груди выдуй и крепче патрон загони. Страх-то тогда на кончике пули улетит, и гаду, врагу твоему, достанется. Ты только бей его и посылай патрон за патроном». Но ежели струсишь, считай, пропал. Усов с улыбкой смотрел на широкий, гладко остриженный затылок Бражникова, на потемневшую от пота и пыли гимнастерку, туго обтягивающую мощную спину.